Глава 4. Суровые уроки. Когда утром понедельника Нед зашел в класс, он весь дрожал от страха, так как думал, что ему придется перед всеми продемонстрировать свое невежество. Но мистер бэр усадил его в глубокой нише у окна, где он мог сидеть, повернувшись спиной к остальным, и Франц услыхал, как он тихо повторял там свои уроки, чтобы никто не слышал его ошибки и не видел его тетрадь, испещренную чернильными кляксами. Он был очень за это благодарен, и так усердно старался, что, увидев его раскрасневшееся лицо и покрытые чернильными кляксами пальцы, мистер Бер произнес «Не утруждай себя так сильно, мальчик мой. Ты устанешь, а времени еще достаточно». «Но я должен много работать, иначе не догоню остальных. Они так много знают, а я не знаю ничего», сказал Нет, который впал в отчаяние, услышав, как мальчики отвечают на уроках грамматики, истории и географии, с как ему казалось, поразительной легкостью и точностью. Ты знаешь много того, чего не знают они, сказал мистер бэр и сел рядом с ним, а Франц тем временем объяснял группе малышей премудрости таблицы умножения. Правда? Нет недоверчиво взглянул на мистера Бэра. Да, во-первых, ты умеешь держать себя в руках, а вот Джек, хоть и считает быстро, этого не может. Это тоже превосходный урок, и ты его усвоил. Во-вторых, ты играешь на скрипке, а больше никто этого делать не умеет, хотя им очень хотелось бы научиться. Но главное, нет. у тебя есть жажда знаний, а это уже полдела. Поначалу кажется, что учиться тяжело, и порой ты будешь падать духом. Но упорствуй, и со временем станет легче. Нед слушал, и его лицо все больше озарялось. Ведь, несмотря на то, что список его умений был короток, его чрезвычайно радовало, что есть на что опереться. «Да, я умею держать себя в руках. Этому меня научила отцовская палка. И умею играть на скрипке, хоть и не знаю, где находится бескайский залив», — подумал он, и ощутил успокоение, что невозможно выразить словами потом он произнес вслух так горячо что кроха его услышал я хочу учиться и буду стараться я никогда не ходил в школу но не по своей воле и если ребята не станут надо мной смеяться все у меня получится ведь вы и ваши леди так добры ко мне они не станут над тобой смеяться а если станут я скажу чтобы они так не делали воскликнул кроха забыв что он на уроке все тут же прекратили умножать 7 на 9 и подняли головы посмотреть, что происходит. Мистер Берр решил, что урок взаимопомощи сейчас будет полезнее урока арифметики и рассказал им о нете, изложив его историю до того интересно и трогательно, что добросердечные ребята все пообещали ему помочь и сочли за честь, что их призвали поделиться своими запасами глубочайшей мудрости с парнишкой, который так хорошо играл на скрипке. Этот призыв настроил их на верный лад, и Нету не пришлось опасаться помех в учебе, так как все были рады подтолкнуть его вверх по лестнице учений. Пока он не окреп, усиленные умственные нагрузки были ему противопоказаны, и пока остальные корпели над книжками, миссис Джона ходила ему разные другие занятия в доме. Лучшим лекарством для него оказалась работа в саду. И он трудился, как пчелка, подготавливал свою маленькую грядочку, сеял бобы и с удовольствием смотрел, как они растут. Он радовался каждому зеленому листочку и тонкому ростку, пробивавшемуся из земли и расцветавшему на теплом весеннем солнышке. Никто не взрыхлял свой огород так усердно. Мистер бэр даже боялся, что Нет не даст семенам возможность прорасти своим бесконечным рыхлением земли. Поэтому давал ему простые задания в цветочном саду или на клубничной грядке, где он работал, и напевал себе под поднос, суетясь, как кружившие вокруг пчелы. «Любо, дорого смотреть на такой урожай!» Говорил мистер Берр и щипал на это за ней, когда впалые щечки, которые теперь округлились и порозовели, или гладил его по сутулым плечам, постепенно распрямлявшимся от благотворного труда, полезной пищи и отсутствия тяжелейшего груза из всех бедности. Кроха был его маленьким другом, Томми его покровителем. А в Дейзи нашел он утешение от всех своих бед. Ведь хотя те были его младше, его кроткий дух радовался их невинному обществу и тушевался в присутствии ребят постарше с их грубоватыми играми. Мистер Лоуренс не забывал своего подопечного. Присылал тому одежду и книги, ноты и добрые письма, и время от времени заходил проведать своего мальчика или водил его в город на концерты. В такие дни Нет переносился на седьмое небо от блаженства. Ведь тогда его брали в роскошный дом мистера Лоренса. Он виделся с его красивой женой и маленькой дочерью, похожей на сказочную фею, вкусно ужинал и чувствовал себя так спокойно, что днями и ночами потом мог говорить и мечтать только об этом. Чтобы осчастливить дитя, нужно так мало. Поэтому очень жаль, что в мире, где столько солнца и приятных вещей, встречаются грустные детские лица, пустые ручонки и одинокие маленькие сердца. Бэры чувствовали это и собирали все крошки, которые могли найти, чтобы потом скормить их своей стайке голодных воробушков. Ведь были они не богаты, не считая богатства души. Подруги миссис Джо, у которых были свои дети, посылали ей игрушки, которые их детям быстро надоедали. Нет чинил их и так нашел себе занятия по душе. У него были очень аккуратные и ловкие тонкие пальцы. И немало дождливых дней он провел с пузырьком клея, коробочкой с красками и ножом за починкой кукольной мебели, зверей и игр. Дейзи тем временем шила платье старым куклам. После починки игрушки убирали в специальный ящик, где хранили будущие рождественские подарки бедным детям из округи. Таким образом, мальчики из Пламфилда праздновали день рождения Христа, любившего бедняков и благословлявшего детей. Кроха любил читать и мог безустанно рассказывать Нету о прочитанных любимых книгах и они провели немало приятных часов на Старой Иве, зачитываясь «Робинзоном круза «Тысяча и одной ночью», рассказами Мэри Эджуорт и другими чудесными бессмертными историями, которые будут радовать детей еще несколько поколений. Это открыло перед «Нетом» целый новый мир, и ему так не терпелось узнать, что будет дальше в книге, что вскоре он мог читать так же хорошо, как остальные, и чувствовал себя настолько богатым и гордым своим новым достижением, что возникла опасность, что он станет таким же книжным червячком, как Кроха. Потом, неожиданно и своевременно, случилось еще одно событие, которое ему помогло. Некоторые мальчики занимались бизнесом, как они это называли. Ведь у большинства не было ни гроша за душой. И зная, что им придется пробиваться самим, Бэры поощряли в них независимость. Так, Томми продавал яйца своих несушек, Джек спекулировал червями, Франц помогал с обучением мальчиков и получал за это деньги, а Нед любил плотничать, и специально для него установили токарный станок, на котором он мастерил всякие полезные и красивые вещицы, и потом продавал их. Кроха сооружал водяные мельнички, волчки и неизвестные машины, замысловатые безделки, и дарил их мальчикам. «Пусть будет механиком, если захочет», — сказал мистер Бер. «Если у мальчика будет занятие, он станет независимым. Труд осторавливает ум, и какими поталантами не обладали эти ребята к написанию стихов или возделыванию почвы!» Их нужно взращивать, чтобы они могли извлекать из них пользу». И вот Нэт однажды подбежал к нему и с восторженным лицом спросил, «Можно мне пойти поиграть на скрипке для людей, которые устраивают пикник в наших лесах? Они обещали мне заплатить, а я бы хотел зарабатывать деньги, как другие мальчики. Играть на скрипке — единственное, что я умею». Мистер Бер с готовностью отвечал, «Иди на здоровье». «Это простая и приятная работа. Я рад, что тебе ее предложили». Нед пошел и так хорошо отыграл, что заработал 2 доллара и продемонстрировал их всем своим друзьям с огромным удовлетворением, рассказав, как ему понравился вечер, какими добрыми оказались молодые люди и как они хвалили его танцевальную музыку и обещали снова его пригласить. «Это гораздо лучше, чем играть на улице, ведь тогда я своих денег не получал, а теперь все достается мне». К тому же, я хорошо провожу время. Я теперь занимаюсь бизнесом, как Томми и Джек, и мне очень это нравится, промолвил Нет и с гордостью похлопал по своему старому кошельку, чувствуя себя миллионером. Он действительно занялся бизнесом. С начала лета пикники устраивали часто, и навыки Нета оказались очень востребованы. Его всегда отпускали, если он не забрасывал уроки. И все, кто устраивал пикники в этих краях, были респектабельными молодыми людьми. Мистер Бэр объяснил ему, что хорошее начальное образование необходимо каждому и ни за какие деньги не нужно наниматься на работу, где есть опасность скатиться по скользкой дорожке. Нет был с ним согласен. Когда этот парнишка с невинным сердцем уезжал в веселых повозках, которые забирали его у ворот, или приходил со скрипкой домой, уставший, но счастливый, с честно заработанными деньгами в одном кармане и угощениями с пикника для Дейзи или малыша Теда в другом, о них он никогда не забывал. Смотреть на него было радостно. «Буду копить деньги, куплю себе скрипку и смогу сам зарабатывать на жизнь», мечтал он, отдавая заработанное мистеру Берро на хранение. «Надеюсь, это так и будет. Но сначала нужно, чтобы ты выздоровел и окреп, а твоя музыкальная головка наполнилась знаниями. Потом мистер Лори подыщет тебе местечко, и через несколько лет, вот увидишь, мы все придем послушать, как ты выступаешь». Так совместными трудами, поощрением и надеждой жизнь это с каждым днем становилась легче и счастливее. Он так сильно продвинулся в занятиях музыкой, что учитель простил ему отставание в других предметах, зная, что уму легче дается то, к чему лежит душа. За пренебрежение другими более важными уроками мальчика ждало единственное наказание. Он должен был отложить скрипку и смычок на день. Страх лишиться за душевной подруги заставлял его с удвоенным рвением браться за учебники, а доказав, что уроки ему по плечу, был ли смысл говорить «я не смогу»? Дейзи очень любила музыку и благоговела перед всеми, кто умел играть. Ее часто можно было обнаружить на лестнице у двери Нета. Она сидела там, пока он репетировал. Это ему очень нравилось, и он старался играть как можно лучше для своей тихой маленькой слушательницы. Она никогда не заходила в комнату, но предпочитала сидеть и сшивать свои яркие лоскутки или ухаживать за одной из своих многочисленных кукол с выражением мечтательного удовольствия на лице, глядя на которое тетя Джоса слезами на глазах произносила. «Она так похожа на мою маленькую Бет!» и тихо проходила мимо, чтобы ее знакомое присутствие не нарушало сладостного умиротворения девочки. Нед очень полюбил миссис Бэр, но еще сильнее его влекло к доброму профессору. Тот, как родной отец, заботился о застенчивом и хрупком мальчике, чью маленькую лодочку безжалостно трепало по волнам целых 12 лет, что едва не стоило ему жизни. Должно быть, за ним присматривал добрый ангел. Ведь хотя тело его пострадало, душа не понесла урон. Ее прибило к берегу невинный и чистый, как дитя потерпевшего кораблекрушение. Возможно, чистоту души удалось сохранить благодаря любви к музыке, несмотря на разлад, окружавший его со всех сторон. Мистер Лори так и сказал, а ему ли не знать. Как бы то ни было, папа Бер с радостью взял на себя задачу по пестованию добродетелей Нета и исцелению его недостатков и пришел к выводу, что его новый ученик кроток и ласков, как девочка. В разговоре с миссис Джо он часто шутил, что Нет заменил ему дочку, которой у него не было, и та смеялась над его фантазией. Сама Джо любила мужественных мальчиков и считала Нета добрым, но слабым, хотя по ее обращению никто никогда бы об этом не догадался, так как она была с ним ласкова, как с Дейзи, а он считал ее чудесной женщиной. Но был у Нета один недостаток Чрезвычайно тревоживший Бэров, хотя те понимали, что качество это рождено страхом и невежеством. К сожалению, нет иногда лгал. Он никогда не делал это со зла. Ложь его редко причиняла кому-либо вред, и чаще была невинной, сказанной во спасение. Но это было неважно, потому что ложь — это ложь. И хотя в нашем странном мире все мы часто говорим полуправду из вежливости, это неправильно, и все это знают. «Будь очень осторожен, следи за своим языком, глазами и руками. Ведь очень легко допустить ложь в свою речь, взгляды и поступки», сказал мальчику мистер Бер, беседуя с ним о его главном искушении. «Я знаю и не хочу лгать, но с людьми намного проще ладить, если утаивать часть правды». «Раньше я лгал, потому что боялся отца и Никола, а теперь иногда привираю, потому что ребята надо мной смеются. Я знаю, что это плохо, но забываю». Нет, очень расстроился, признавшись в своих грехах. «Когда я был маленьким, я тоже врал». «Ах, каким я был вралем! И от этого меня вылечила моя старая бабушка!» «Знаешь как?» Родители выговаривали мне, кричали, наказывали меня, но я все равно забывал, как и ты. А потом моя дорогая старая бабушка сказала мне, «Я помогу тебе запомнить и положу конец этим безобразиям». С этими словами она вытянула мне язык и надрезала его кончик своими ножницами, пока не пошла кровь. «Это было ужасно, как ты, наверное, можешь представить, но пошло мне на пользу, потому что язык полел несколько дней, и все слова выговаривались так медленно, что у меня было время подумать, прежде чем их произнести. После этого я стал осторожнее и начал лучше себя вести, потому что боялся огромных бабушкиных ножниц. При этом... Моя дорогая бабушка была очень добра ко мне во всем, и лежа при смерти в далеком Нюрнберге молилась, чтобы маленький Фриц любил Господа и всегда говорил правду. У меня никогда не было, бабушек, но если вы думаете, что это меня вылечит, я разрешу вам надрезать мне язык, стоически промолвил Нет, так сильно было его желание излечиться от вранья хотя он жуть как боялся боли. Мистер Бер улыбнулся, но покачал головой. «Я придумал кое-что получше». Попробовал однажды, и метод оказался эффективным. «Давай договоримся так. Когда ты солшешь, не я накашу тебя, а ты накашешь меня». «Как?» — спросила шарашенный нет. «Отлупишь меня линейкой по старой топой школьной традиции. Сам я редко так поступаю, но тебе, возможно, будет легче запомнить, что не надо врать, если в результате боль придется причинить мне, а не почувствовать ее самому». «Отлупить вас? Но я не смогу!» – воскликнул Нет. «Тогда следи за своим языком». «Я вовсе не корю желанием пострадать, но готов снести любую боль, лишь бы избавить тебя от твоего недостатка». Это предложение так сильно впечатлило Нета, что сих пор тот пристально следил за своим языком и был отчаянно правдив. Мистер Берр рассудил верно. Любовь к нему оказалась сильнее страха Нета за самого себя. Но, увы, в один печальный день Нед потерял бдительность, и когда разъяренный Эмиль пригрозил попить его, если выяснится, что это он пробежал по его грядке и сломал лучшие побеги кукурузы, Нед соврал, что это был не он, а потом со стыдом признался, что это все-таки его работа. Вечером он убегал от Джека и случайно пробежал по грядке. Он думал, что никто не узнает, но его видел Томми, и когда Эмиль заговорил об этом через день-два, Томми дал показания, и мистер Берр это услышал. Уроки кончились, все вышли в коридор, а мистер Берр только что устроился на соломенной кушетке и собирался повозиться с теди Но, услышав, что сказал Томми и увидев, как лицо Нэта стало пунцовым, он испуганно взглянул на него, отпустил малыша и произнес «Иди к маме, Бюбхен, я скоро приду». И, взяв это за руку, отвел его в класс и закрыл дверь. Мальчики молча смотрели друг на друга, а потом Томми выскользнул на улицу и тайком заглянул через полуопущенные ставни. Там он увидел зрелище, которое привело его в крайнее замешательство. Мистер Берр снял со стены над своим столом длинную линейку, которую так редко использовали, что та вся покрылась пылью. «Матерь Божья! Да он же сейчас отлупит, на это Зачем я только все рассказал?» — подумал добряк Томми, ведь получить удар линейкой считалось глубочайшим позором в Пламфилде. «Помнишь, что я сказал тебе в прошлый раз?» Печально и вовсе не сердито промолвил мистер Бэр. «Да, ну прошу, не заставляйте меня, я этого не вынесу!» воскликнул Нет и попятился к двери, заведя руки за спину. Лицо его выражало полное расстройство. «Почему он не выдержит наказание, как мужчина? Я бы так и сделал», рассудил Томи, хотя его сердце, глядя на это, бешено заколотилось. «Я стержу слово, а ты не должен забывать, что нужно всегда говорить правду». «Послушайся меня, нет, возьми линейку и всып мне шесть хороших утаров». Томми так ошеломили последние слова, что он чуть не покатился по насыпи, но удержался и повис на оконном ступе, уставившись на каминную полку круглыми, как у чучела совы, глазами. Нет взял линейку, Ведь когда мистер Бер говорил таким тоном, все его слушались. Вид у него был такой испуганный и виноватый, будто он собирался заколоть своего хозяина. Он отвесил два вялых удара по широкой ладони, вытянутой перед ним, потом остановился и сквозь пелену слез посмотрел на мистера Бера, но тот спокойно проговорил «Продолжай и бей сильнее». Увидев, что ему придется сделать то, что должен, и желая поскорее покончить с невыносимым заданием, Нед провел рукавом по глазам и еще два раза быстро и сильно ударил по руке учителя. Рука покраснела, но гораздо больнее было тому, кто наносил удары. «Может, хватит?» — спросил он еле дыша. «Еще два!» — последовал ответ, и Нед отвесил еще два удара, даже не глядя а потом швырнул линейку через глаз и обнял добрую руку своими руками, прижался к ней щекой и стал всхлипывать в порыве любви, стыда и раскаяния. «Я запомню! О, я запомню!» Мистер Бер обнял его и промолвил тоном, в котором было столько же сочувствия, сколько еще недавно твердости. «Думаю, ты запомнишь. Попроси любезного Господа тебе в этом помочь и постарайся не допустить повторения». Этой сцены. Больше Томми ничего не увидел. Он прокрался обратно в коридор с таким взволнованным и серьезным видом, что мальчики тут же окружили его и расспросили, что же сделали с нетом. Самым впечатляющим шепотом Томми рассказал им. И они глядели на него с такими потрясенными лицами, будто небо вот-вот должно было рухнуть им на голову, ибо такой переворот привычного порядка вещей чуть не лишил их дара речи. «Он тоже однажды заставил меня это сделать», — признался вдруг Эмиль, словно сознаваясь в самом жутком преступлении. «И ты его ударил? Милого старого папу Бэра, Гром и молния, если бы я это видел!» — воскликнул Нед, и в приступе праведного гнева схватил Эмиля за воротник. «Это было так давно! Сейчас я бы лучше отрезал себе голову, чем согласился на такое!» И Эмиль Ласково уложил Неда на спину, вместо того, чтобы отвесить ему за трещину, что, несомненно, сделал бы в менее торжественной ситуации. «Да как ты мог?» — выпалил Кроха, пришедший в ужас от этой мысли. «Я тогда совсем обезумел. Решил даже, что не должен возражать и что мне это может понравиться. Но когда я ударил дядю в первый раз, все хорошее, что он для меня сделал, пронеслось перед глазами, и я не смог продолжать. Ну уж нет», — подумал я. «Если бы он уложил меня на землю и прошелся бы по мне ногами, я бы не возражал. Таким подлым я себя чувствовал». И Эмиль ударил себя в грудь, показывая, как гложет его память о содеянном. Нет, плачет на взрыт и чувствует себя очень виноватым. Может, не будем ничего ему говорить?» промолвил Томми, у которого было ласковое сердце. «Конечно, не будем». «Но врать нехорошо», — сказал Кроха, с таким видом, будто чудовищность проступка Нета усиливалась от того, что наказание пало не на самого провинившегося, а на его любимого дядю Фрица. «Давайте разбежимся, чтобы Нет мог спокойно подняться наверх, если захочет», — предложил Франц и повел процессию к амбару, служившему мальчиком убежищем в тревожные времена. К Нет не спустился, но миссис Джо принесла ему еду и сказала ласковое слово, которое помогло хоть он и не мог смотреть ей в глаза. Вскоре, игравшие на улице ребята, услышали скрипку и поняли, что с нетом теперь все хорошо. С ним и вправду было все хорошо, но он стеснялся спускаться, а потом, открыв дверь, чтобы тихонько ускользнуть в лес, увидел сидевшую на лестнице Дейзи, у которой в руках не было ни вышивания, ни куклы, лишь маленький носовой платочек, как будто она плакала по своему другу, сидевшему в заточении. «Я хочу пройтись! Пойдешь со мной!» спросил Нет и попытался сделать вид, что ничего не случилось. При этом он чувствовал себя очень благодарным за ее молчаливое сострадание, ведь ему казалось, что все считают его злодеем. «О, да!» И Дейзи побежала за своей шляпкой, гордая, что ее выбрал спутницей один из старших мальчиков. Другие увидели их, но никто не последовал за ними. «Мальчики на самом деле гораздо более деликатны, чем обычно считается». И ребята инстинктивно почувствовали, что пристыженному Нету гораздо лучше подойдет общество ласковой маленькой Дейзи. Прогулка и впрямь пошла Нету на пользу. И по возвращении домой он вел себя молчаливее обычного. Но снова выглядел веселым и щеголял венками из маргариток, изготовленными его маленькой подружкой, пока он лежал в траве и рассказывал ей истории. Никто ни слова не сказал о том, что произошло утром но именно поэтому случившее возымело более длительный эффект. Неджи впредь старался изо всех сил, и в стараниях ему помогали не только искренние молитвы другу на небесах, но и терпеливая забота друга земного, к чьей доброй руке он никогда с тех пор не прикасался, не вспомнив, как ради него эта рука была готова вытерпеть боль.